Глава тридцать Только оказавшись в своих комнатах, я почувствовала себя в безопасности. Даже дышать стало легче, словно с груди сняли тяжелый камень. Лишь удивленный взгляд, которым меня проводил стоящий у входа в покои Сир Рох, вгонял в краску и смущал. Я вообще редко видела своего молчаливого стража и часто забывала, о его существовании. Когда рядом со мной был Лан, он исчезал, а почти все остальное время я проводила в покоях за уроками. Вспомнить бы, что случилось на балу, что такого я натворила, что так задела Лана. Опозорилась? Наверняка. И как назло, все воспоминания выветрились из головы. Ох, увидела бы я сейчас того наглого лекаря, многое бы высказала ему в лицо. «Мяу!» Ко мне выбежал маленький рыжий комок с крошечным хвостиком, который очень бодро торчал трубой. «Мяу!» Мое солнышко! Я взяла крошку на руки и начала гладить пальцами по пушистой головке. Котенок замурлыкал, и эти приятные вибрирующие звуки наполнили спальню. Сразу стало уютней и спокойнее на душе. Я забралась в кровать, положила котика рядом с собой и с улыбкой наблюдала за тем, как это чудо подставляет под мои руки животик, спинку и мордочку. Вскоре котенок уснул, умильно вытянув лапки и высунув язычок. Как такая лапочка может вырасти в боевого кота? Не верю, да и не хочу превращать невинное создание в орудие убийства. Лан так и не зашел ко мне. Я пробыла в своих покоях до вечера, отлеживаясь и приходя в себя, все время пытаясь восстановить события того вечера. Увы, после того, как император вручил мне свой пушистый подарок, все воспоминания обрывались. Сидеть без дела у меня не было сил. Дворца и его обитателей я больше не боялась, поэтому попросила проводить меня в сад, о котором мне так много рассказывали. Услышав это, камеристка просияла и спешно собрала меня, выбрав для прогулки скромное, но элегантное платье темно-лилового цвета и меховую накидку. Долго погулять у нас не получится, все же время позднее, но это лучше, чем сидеть в душной комнате. Без общения с природой мне станет только хуже. Несмотря на раннюю зиму, В воздухе еще не запахло морозом, и можно было наслаждаться прогулкой без опасений. Все деревья погрузились в сон, сбросив с себя ненужные листья, как старые наряды. В такой атмосфере я и сама начала зевать, но разговоры о Глае отвлекали и бодрили. Мы прогуливались по основным аллеям, как вдруг за очередным поворотом натолкнулись на лорда Вердеральда собственной персоной. «Леди Грета!» — просиял он и сделал вид, что удивился нашей встрече. Но я ему не поверила. Зуб даю, что он подкараулил нас специально. «Как я рад видеть вас!» здоровый «Как вы? Вам лучше?» «Голова не болит?» Аглая недовольно поджала губы, а я уловила в его голосе нечто вроде издевки или желания подшутить. «Все хорошо!» Спасибо, невинно улыбнулась я. Я прекрасно себя чувствую. Я безмерно рад, открыто улыбнулся Вердеральд и очень ловко завладел моей ладонью. Пристально глядя на меня, карими глазами, он медленно поднес мои пальцы к своим губам и осторожно поцеловал их. Могу я составить вам компанию, леди Грета? Конечно, рассеянно ответила я, хотя на самом деле, мы согла оглаей. Уже двигались к выходу. Все же на улице скоро стемнеет. Прелестно. Вновь обрадовался лорд и учтиво встал рядом со мной. Аглая отошла на три шага назад и медленно плелась за нами вместе со всей свитой. К счастью, они не слышали, о чем говорили мы с другом моего опекуна. Леди Грета, вам удалось обескуражить весь императорский двор. Даже видавшие виды знатные особы, Пришли в изумление от вашего поступка. О чем вы? спросила я, понимая, что он имеет в виду события бала, которые начисто стерлись из моей памяти. А с Ланом, конечно, усмехнулся Вердеральд, бросив на меня гордый взгляд. Я уважаю людей, которые идут к своей цели напролом, сметая все препятствия. Особенно если это молодая девушка, подмигнул он мне. Особенно, если ею движет любовь. Я поцеловала Лана. Мой голос зазвучал блекло. Стоило только представить эту картину. На балу? Да. А вы что, забыли об этом? Нахмурился лорд. Право, Грета. Вашу выходку будут вспоминать еще лет десять. Не меньше. Лан пытается делать вид, что все нормально. Но у него за спиной судачат все, кому не лень. «Поверьте, я отношусь к вам очень хорошо. Но к чему весь этот спектакль с опекой? Почему мой друг не поселил вас здесь в качестве официальной любовницы? Так было бы намного легче и проще». «Почему бы вам не задать этот вопрос вашему другу?» парировала я. «К сожалению, Лан очень нервно реагирует на все, что касается вас», — улыбнулся лорд. «Мне попросту страшно» задавать ему такие вопросы. Хотя, должен заметить, отношения у нас очень дружественные. Его Величество испытывает ко мне странные чувства, задумчиво протянула я, не уверена, что он сам знает, чего хочет. Я просила его отправить меня отсюда, убеждала, что я не создана для дворца. Но он не слышит. «Грета, я уже говорил вам на балу и повторю сейчас. У вас с Регаланом. «Нет будущего, ни при каких обстоятельствах. Наилучшим решением для вас было бы выйти замуж за меня», без стеснения сказал Вердеральд. «Обещаю вам, я буду заботиться о вас, не хуже Лана, а может и лучше. Вам не придется жить во дворце. Я куплю любой особняк, в столице или за городом». «Спасибо за предложение», — покраснела я. «Но я пока не собираюсь замуж. Вы уверены?» Губы лорда растянулись в сочувственной улыбке. «Буквально сегодня днем Его Величество говорил о том, что вам нужно подыскать мужа». Сердце пропустило удар. Слова Вердеральда за считанные секунды уничтожили все мое хорошее настроение и относительно душевное спокойствие. «Не противьтесь, Грета», заметив мое уныние, произнес маг. «Уверен». Ваша жизнь сложится очень хорошо, стоит только проявить мудрость. Вот, возьмите. Прикоснувшись рукой к сухой ветке каштана, Вердеральд применил магию, и на моих глазах выросло красивое пирамидальное соцветие с душистыми белыми цветами. Маг вложил его в мою руку, вызвав невольную улыбку. Жизнь, живые цветы так контрастировали со спящей зимней природой что в эту секунду я ощутила, как сильно соскучилась по живым растениям и тесному контакту с природой, словно вышла на свежий воздух из душного помещения и поняла, что все это время задыхалась. «Спасибо», — поблагодарила я, крутя веточку между пальцев. «Не грустите», — попросил лорд. «Вам это не к лицу. Мы вернулись во дворец вместе». Вердеральд пытался разговорить меня и вновь вернуть беседе прежнюю непринужденность. Но у него ничего не получалось. Лишь из вежливости я слабо улыбалась ему и реагировала на шутки. «Грета», — голос Лана заставил меня вздрогнуть и замереть на месте. Когда мы с лордом проходили по восточному коридору, из-за поворота вынырнул Лан с большой папкой в руках. «Верт, что вы здесь делаете?» Он прищурил глаза и вперился в друга подозрительным взглядом. «Гуляем!» — с улыбкой легкости ответил светлый маг, разведя руками. Взгляд императора упал на цветы каштана в моих руках, и лицо тут же неуловимо приобрело хищнические черты. Леди Гретта — прекрасная собеседница. «Я знаю!» — сухо ответил ему Лан. — Грета, сегодня вечером я зайду к тебе, мы поужинаем вместе. — Боюсь, Ваше Величество, вы опоздали, — вздохнул Вердеральд. Леди уже обещала составить мне компанию на этом ужине. Он откровенно солгал в глаза императору с таким непринужденным и добродушным видом, что даже я изумилась его бессовестности. Что ж, потемнел лицом Ланн приятного времяпровождения. Не сказав нам больше ни слова, император удалился с высоко поднятой головой. «Я зайду к вам этим вечером, леди». Победно улыбнулся лорд, но натолкнулся лишь на мой твердый взгляд. «Нет, не зайдете». Прямо отказала ему, мало заботясь о приличиях. «Почему?» — опешил лорд. «Я не ужинаю с лжецами и обманщиками». Бросив ему в лицо эту фразу, я развернулась и в гордом одиночестве направилась в свои покои. Между лопаток свербело от чужого недружелюбного взгляда, но я выдержала и не сбилась с шага. Внутри все клокотало от несправедливости и наглости этого смазливого лорда. И с ним Лан обсуждал мое замужество? Да никогда».